Четвертое. Селен. Центурион. Селен возвращался в Каллимар со своим отрядом разведчиков. Первое время он помогал беженцам устроиться на новом месте, но быстро заметил, что перестал быть для них своим. Причем настолько, что его стали сторониться даже о плены Шара. Впрочем, страх в глазах девушки веселил месть, а последнее время у него было мало поводов для радости. Ведь в городе некого было потрошить. Поэтому, убедившись, что все беженцы устроены хорошо в палаточном лагере, Силен, поддерживающий общение с Колином и Арумом, деканом лучников, принявшим командование у моста, решил обратиться к вербовщикам. Двое солдат его решения горячо поддержали. Все хотят видеть парня, убивающего в одиночку вражеского кинетика в своих рядах. После разгрома манипулы было принято решение объявить срочный набор для восполнения численности легиона. Легат Аброзий отдал приказ о формировании в городе нескольких пунктов, и Селен отправился к одному из них. Колин пошел с ним, пошептался с рекрутером, и Селен взяли сразу палмом разведчиков в центурию вспомогательных войск. Почти всех разведчиков, выбравшихся с северного берега кривой реки, забрал к себе корпус Зари, элитные разведчики империи. Для них выживание в битве и прорыв к городу – достаточная рекомендация. В итоге из 50 осталось только шестеро опытных разведчиков. Даже с учетом Колена, присоединившегося к Манипуле и Селена, нужно было найти еще двух Палмов и почти пять десятков разведчиков. К тому же в Каллимаре не оказалось ветеранов-разведчиков на должность Центуриона. Разбивать перед сражением готовые манипулы Амброзий тоже не хотел. Так, неожиданно для всех, Селен через неделю после записи в «Легион» стал уже Центурионом. За него перед Амброзием заступился сначала Колин, который сам отказался ранее от должности Центуриона, а потом и Арум, ставший Центурионом-лучником. Для пехотных Центурий ветераны на должность Центурионов в городе нашлись. Магов и рыцарей пока к манипуле не присоединяли. Кунгента также не назначили. Пока его обязанности исполняли по очереди пехотные центурионы. От манипулы не ждали подвигов, просто хотели восстановить численность легиона. Обучение новичков шло не слишком быстро. В разведчики пошли в основном охотники из беженцев, у кого был хотя бы опыт ходить по лесу, и кучка городских парней, с которыми мороки было больше, чем пользы. Имеющие опыт стычек с северянами пара охотников, которых селен знал по походу от Краста, стали недостающими палмами. А остальных хватило на то, чтобы доукомплектовать пятерки. В каждом палме оказалось на одного охотника три горожанина. Таким образом, на данный момент манипула набрала недостающих разведчиков, но часть из них ни разу не выходила за ворота города, а часть хоть и ходила по лесу, но никогда не делала этого на вражеской территории. Поняв, что нужно набираться реального опыта, Селен отправил самых безнадежных пока тренироваться с луком Каруму. А сам взял Колена шесть бывших разведчиков и двенадцать охотников. получилось четыре полноценных пама. И спросив разрешение у начальства в лице трибуна, Селен взял их и отправился на север. Они переправились на двух лодках через кривую реку на рассвете и пошли вдоль дороги, скрываясь в холмах и лесах. Вражеские дозоры удалось миновать и дойти до ближайшей деревни Малые Комары. Она была в половине дня пути от моста через кривую реку. Тут они посчитали войска северян в спешно разбитом лагере. Набралось почти 10 тысяч. Баронских дружин видно не было. Только войска Кимбера. Два дня назад разведчики из корпуса «Зари» насчитали только шесть с половиной тысяч. Затем, поделив ветеранов и охотников поровну между собой и Колином, Селен повел свой отряд из десяти человек на восток, к Меридиану. Немного отойдя от лагеря, его десяток переночевал в ночном секрете. Они дошли до деревни Винный корень. Около неё они столкнулись с пятеркой северян, но успели порубить их до того, как кто-то ушел и поднял тревогу. Один охотник получил порез в бедро, один солдат стрелу в плечо. В остальном результаты вылазки селена радовали. Численность войск в корне не увеличилась и осталась на уровне неполных пяти тысяч. Колин от малых комаров отправился на запад. К большим комарам. Встретиться они должны были поздним вечером у лодок. Дойдя до места встречи, Селен увидел, что десяток Колина их уже ждал. Им повезло больше. Они также нарвались на пятерку разведчиков-северян. Но те их не заметили, и врагов сняли луками до того, как северяне поняли, что к чему. У больших комаров численность армии Кимбера не превышала 5000, а значит, численность северян уже на 5000 превосходила состав легиона «Север». С учетом реки и стен положение оставалось неплохим. Главное, чтобы не подошло еще тысяч десять баронских дружин. На следующее утро разведчики спокойно переправились на лодках через Кривую реку и к обеду добрались до города, разойдясь по казармам. Селен отправился в штаб Амброзия сообщить о результатах вылазки. Передав все дежурному адъютанту Легата, которого не оказалось на месте, Селен решил проверить, как дела у красчан. Пока он шел по маленькому городу, то и дело замечал приготовление к отражению штурма. В целом, паники не наблюдалось. Оно и понятно, легионы с поддержкой магов считались непобедимыми. О том, что манипула была разгромлена сопоставимыми силами северян, а кольцо Ираны пало меньше, чем за день, большинство не знало. Поэтому 20 тысяч северян людей не пугали. Больше им не нравились беженцы и повышение налогов. «Глупцы!» — отметил месть. «Просто они напуганы и нуждаются в защите», — парировал милосердие. В последнее время милосердие стал не менее разговорчивым, чем месть. Порой их споры странным образом утомляли Селена. Правда, он почти научился их не слушать. Имперцам повезло также и с тем, что защищать нужно было только узкий участок стены маленького города от Кривой реки до Меридиана. С запада город защищали болота, через которые сложно провести армию. А для того, чтобы атаковать Каллимар с востока, необходимо переправиться через Меридиан, что тоже невозможно без должной подготовки. Пока Кимбер атакует только с севера, беспокоиться не о чем. а войска с северо-запада и северо-востока от королевств Герика и Аран не смогут подойти к Калимару, так как им навстречу выдвинулся легион Лев и легион Цапля. В составе войск империи последние 50 лет было семь легионов. Легионы Север, Запад и Восток охраняли соответствующие границы. Легион Восток размещался на границе с областью Одина. Это была самая простая и безопасная служба. Легион Запад прикрывал соответствующую границу, размещаясь ближе к Союзу Торговых Городов, заодно закрывая империю от набегов кочевников из Великой Степи. Легион Лев размещался между легионами Север и Восток, ближе к столице империи, и был готов выступить и поддержать любой из них. Легион Цапля также был готов поддержать легионы Север и Запад. Помимо этого было два особых легиона — забвения на страже пустоши и приторий, гвардия империи. В последнем служили только самые выслуженные ветераны и самые важные шишки империи. Так как легион забвения не считался боевым и не мог покинуть свою дислокацию ни при каких обстоятельствах, империю защищали от внешних врагов шесть легионов численностью в 90 тысяч профессиональных солдат. Каждый легион имел и кулак рыцарей, и поддержку магов, и артиллерийский парк. Помимо легионов было еще около 20 тысяч собранных в манипулы и рассредоточенных по гарнизонам в крепостях на границе империи, как манипула кольца Ираны. Таким образом, армия Араны и Гирики не могли подойти к Калимару, не разбив по пути целый легион После разгрома манипулы селен подозревал, что северяне могут устроить разнос и Легиону. Но Легион — это вам не одна манипула. Если даже манипуле удалось отойти хотя бы небольшими силами, то Легион тем более известил бы их в случае проблем на границе. «Если бы не ты, их бы на мосту встретил Кинетик, став замечательной наковальней, пока молот из тысячи северян не размазал бы им мозги по мосту». Хм... Месть был в чем-то прав. Кинетик не продержал бы сотню человек больше пары часов. Но больше было бы и не нужно. А если бы милосердие не разрушил мост? Это был мальчик, не я. Кстати, почему ты столько знаешь о магии? Это может быть полезно? Поинтересовался Селен. Нет, я не думаю, что нам стоит снова иметь дело с семенем хаоса. Мне кажется, это не для нас. «Наивный придурок! Как будто у нас есть выбор! У нас никогда не было выбора! Только хаос! Только смерть Не удержался месть. Милосердие застонал, а Селен от хохотом мести привалился к стене, прижав руку к виску. Горожане рядом с испугом огибали человека в форме разведчика. держащегося за голову и издающего попеременно стоны с рыком, перемежающиеся короткими приступами смеха. Через пять минут месть худо-бедно успокоился, но Селен решил не рисковать и вернуться в казарму. Месть доставлял все больше проблем. «Если бы не я, тебя разделали бы, как мелкую рыбешку еще на твоём поле в красте!» добавил месть. «В казарме было пусто». и Силен потопал в их сколином любимую таверну. Там сидели все два десятка, даже раненые, и праздновали успешную вылазку. Подумав, Силен все же присоединился к ним. Вдруг под действием алкоголя немного успокоятся голоса в его голове. Праздник затянулся почти до полуночи. Ближе к концу застолья, в состоянии вести связную беседу, остались только Колин и Селен. Последний боялся, что после вина, милосердие и месть совсем выйдут из-под контроля, но вышло наоборот. Голоса в его голове почти утихли и не беспокоили. Он немного расслабился и выпил даже больше, чем ожидал. Колин тоже перебрал. Встать он не мог, зато путанно вещал какой-то битве, в которой ему прежде довелось участвовать. Остальные разведчики из их двух десятков либо разошлись, либо спали на столе и под ним. «Клянусь, мы победили их и бросили обратно в степи. Это казалось невозможным. О, сотни тысяч. Ох, да, сотни тысяч!» Продолжал бурчать Колин. «Вот заливает», — подумал Селен. По крайней мере, за последние пять лет, о которых у него имелись воспоминания, он не помнил ничего крупнее пограничных стычек». Да и то на севере чаще стычки были у баронов. Хотя, если со степью Колин не ошибся, может, он служил в Легионе Запад и отражал атаки кочевников в Великой Степи? О событиях на Западе селен почти ничего не знал. «Ты служил и в Легионе Запад?» в «Запад?» «Ах, да, Запад. на Западе хорошо!» Голова Колина медленно ткнулась в сложенные на столе руки. «Кажется, он уснул». Но потом всхрапнул, подавился слюной и натужно закашлялся. Селен встал, чтобы хлопнуть друга по спине. Попытался встать. Со второй попытки это удалось, и он пересел на скамью ближе к Колину. Хлопнул его по спине и понял, что перестарался и выбил у него весь воздух из легких. Когда Колин отдышался, взгляд у него стал трезвее. Видимо, от испуга он немного пришел в себя. «Я трус, Селян. Я такой трус. Но ты сам это знаешь. Ты трус? С чего бы? Ты ж принес весь легион у Север. Ты чертов герой!» «Я... я нет... я не тот...» Колин забормотал что-то совсем тихо. Потом крупно сглотнул и продолжил еще более трезвым голосом. «Я не из манипулы кольца и раны. Я дезертир». «Дезертир?» — нахмурился Селен. Колин сглотнул еще раз и кивнул. «Да, я из баронств. Мой господин не принял предложение кимберсов. Я понял, что будет дальше. Кимблер прислал послов всем баронам». Сказали, что у них теперь на службе сотни магов. Я да черт знает, где они их взяли. Но я испугался. Было понятно, что будет война. Понятно, что большинство баронов плюнут на клятвы и попытаются урвать кусок. Бруда, урвать. Я бежал, боясь, что нас сотрут в порошок. «Мало кто из баронов останется верен империи». «Мало. Так мало». «Колин!» — Селен положил ладонь ему на плечо. «Ты все равно принес весь от кольца. Ты записался там, в добровольце?» Колин всхлипнул и покачал головой. «Я нашел разведчика в кустах, когда бежал мимо кольца. Он Он умирал». Рассказал мне, как все было с кольцом. Я понял, что дезертира повесят точно, и испугался еще раз. Назил его форму и пошел на юг. Я трус, никакой не герой. Эй, не думай так. Все равно, если бы не ты, весь от кольца не добралась бы до маниполы Они все равно все умерли. Я не сказал, что у северян будут свои маги. Побоялся, что меня будут спрашивать, откуда я это знаю. До сих пор не сказал. Я трус. Из-за моей трусости все погибнут. Как в тот раз. Это ужасно. Ты сказал мне. Этого довольно. Завтра я отправлюсь к легату и расскажу о том, что мы взяли языка. «Придумай что-нибудь, отговорку, почему не сообщил об этом сегодня. И все будет хорошо. Мы будем предупреждены благодаря тебе». Колин всхлипнул. Последних слов Селена он, похоже, уже не слышал, так как заснул прямо на столе. Селен потрепал друга по плечу, но тот не очнулся. Тогда Селен вздохнул и, взвалив Колина на плечо, отправился к выходу из трактира. Колин был небольшого роста, а Селен очень силен. То, что на столе и под ним остался еще пяток его сослуживцев, он как-то забыл. Пошатываясь, Селен тащил Колина по узким переулкам к казарме. Для столь щуплого человека Колин весил прилично, да и сам Селен был явно не трезв. В одном из переулков он чуть не налетел на подслеповатого старика. Тот отшатнулся от них. «О боги, мой господин!» – запричитал старик. «Знамения верны, час настал!» Селен недумя, но посмотрел на старика. По виду тот был опрятно одет, но, судя по всему, являлся городским сумасшедшим. «Скажите мне, господин, нужно ли обучить страждущих и дать им знания о великом?» Не успокаивался старик, щурясь на селена в свете факелов. Селен перехватил Колина поудобнее, и тот что-то невнятно забармотал о своей трусости, кивая сам себе. Не хватало еще, чтобы он проснулся сейчас. «Старше, сделай, как знаешь, нам пора». Оттерев старика плечом, но стараясь не уронить его, Селен двинулся дальше. Через десять минут он наконец-то дотащил Колина до казармы. На следующее утро голова Селена раскалывалась так, что он решил потерпеть еще месть милосердия у себя в голове. Лучше два настырных голоса, чем постоянный звук боевых труп. Колину было еще хуже. О вчерашнем разговоре он, судя по всему, не вспоминал. Может быть, оно и к лучшему. Приведя себя в относительный порядок, Селен решил честно выполнить обещание, даже если друг о нем позабыл. Прибыв к штабу легиона, он доложил о срочном отчёте лично легату и уселся в теньке стены ждать, пока его позовут. Спустя 10 минут из дверей появился сам легат Амброзий, за которым следовал сухощавый мужчина в годах с армейской выправкой. За этими двумя пытался поспеть однорукий паренёк. Селен поднялся и отдал честь. Мужчина, следующий за Амброзием, махнув рукой в сторону Селена, громко сказал... «Даже этот полупьяненький легионер понимает, что северяне не просто так поперлись на юг. Они разыграли еще не все свои карты, и у них еще есть козырные, а то и крепленные тузы в колоде, мой старый пес». «А целей ты уже надоел мне своим бурчанием. Будут тебе новые пушки». Похоже ли, гад был на взводе. Взглянув на нашивки Селена, он кивнул ему. «Что за срочные дела, Центурион?» «Ко вчерашнему докладу о разведке на территории противника, считаю нужным добавить конфиденциальную информацию о войсках северян», оттороторил вселен голосом декана. Очень хриплым голосом. «Боги, нужно было вчера быть умереннее». На Селена взглянули с удивлением оба мужчины. Парень тоже посматривал с любопытством. «Конфиденциальную?» — уточнил Амбрузий. «Верно ли, гад?» «Вчера я передал доклад через адъютанта и не решился доложить о том, что нами был захвачен язык». «Где он?» — вклинился второй мужчина. С удивлением Селен заметил у него нашивку «Претролегата». «В Меридиане, Претролегат! У нас не было возможности вернуться с ним». Но он заговорил, подтвердил численность войск. «А также...» — Селен запнулся. «Численность войск — это хорошо», — сказал Амброзий, отворачиваясь от Селена. А также, что, мой смелый Василиск, почти что пропел претер-легат. А также, что на стороне северян сражаются не менее двух сотен магов претер-легат. «Что? Чушь!» — возмутился легат Амброзий. «Солдат должен меньше пить и не слушать байки врагов. Неоткуда взять этим северным свиньям и десяток приличных магов!» Гневно махнув в сторону селена рукой, Амброзий развернулся и пошел дальше от штаба. Претро-легат мальчишка внимательно смотрели на Селена. «Я не вру, и я уверен, что мы добыли правдивые сведения у языка». Чуть не сбившись, сказал он. «Врешь, мой храбрый Василиск, еще как врешь. Все врут, так или иначе. Но магии... Возможно, это именно тот козырь Кимбера, которого я опасался». И еще раз задумчиво глянув на Селена. Он тоже пошёл от штаба прочь. Мальчишка сверлил Селена взглядом дольше. Потом заметил, что претер-легат удаляется, неловко отдал честь левой рукой и поплёлся за ним. За мальчишкой последовал солдат в форме тактического корпуса. Селен тяжело вздохнул и поплёлся домой. Похоже, он так и не выполнил своё обещание. Ему никто не поверил.